Глава 11. Оказавшись в своей комнате, несколько секунд стояла и хлопала полными слез глазами, стараясь держать рвущуюся наружу влагу. Не дождется!» Да как он вообще смеет? Сердце стучало в груди часто-часто, будто испуганная птица в клетке. Вдох, выдох. Надо пойти умыться и привести себя в порядок. Скоро идти на занятия. КАЛ На пороге ванной комнаты возникла моя соседка. Ты в порядке? На тебе лица нет. Блондинка приблизилась и взяла меня за руки. Всё хорошо, тряхнула я головой, сама не веря своим словам. Просто не выспалась. Кэтрин мне не поверила. Она даже не стала этого скрывать. Не ври мне!» – раздражённо дёрнула плечиком. Ты куда вчера пропала? Мы с Хантером тебя искали. Гуляла постаралась подобрать самый правдивый вариант ночных событий. Изящно выщипанная бровь девушки удивлённо выгнулась. А ревёшь чего? не отставала она. По маме очень скучаю. И это была самая настоящая и горькая правда. Слова Рианы задели в душе самую потаённую часть, ту, которую я прятала ото всех и не желала ни с кем об этом говорить. Моя боль, моя печаль, моя мама. Кэтрин не стала больше ничего расспрашивать. Просто обняла меня и прижала к себе, поглаживая по волосам. Громоподобный стук в дверь заставил вздрогнуть от неожиданности нас обеих. Мы испуганно посмотрели друг на друга. Грохот повторился. "Не открывай", жалобно пискнула я. Подруга покачала головой и двинулась к несчастной, сотрясающейся от ударов двери. "Кто там?" отважно поинтересовалась блондинка. "Открой" рыкнули из коридора. Мы обе узнали голос. Прежде чем я успела ее остановить, Кэтрин радостно распахнула дверь. "Риан, привет". Голос блондинки смягчился. Она кокетливо поправила волосы. Ее усилия не были замечены и оценены должным образом. Огневик впился в меня взглядом и проговорил: "Кэт, будь другом, погуляй". "Что?" опешила она. "Оставь меня наедине с моей невестой". Рявкнул Вин, отодвигая застывшую девушку в сторону и входя в комнату. И я на всякий случай попятилась назад. Кэтрина торопливо смотрела то на меня, то на невменяемого гостя. "Пожалуйста", Добавил огневик таким тоном, что соседку буквально вынесло из комнаты. Удовлетворённый тем, что его просьбу так оперативно выполнили, парень обернулся ко мне, и взгляд у него был такой В общем, я быстренько сплела заклинание и швырнула в посетителя. Вплетать что-то замысловатое просто не было времени, поэтому я всего лишь вышвырнула наглобо боевика за дверь порталом, а следом накинула на неё защитные чары. Каэль, открой! С той стороны опять забарабанили. Нет. Я приблизилась, но подходить близко не стала. Мало ли. Открой, нам надо поговорить. Мы уже обо всём поговорили. Я поморщилась, когда от ударов в дверь с потолка начала сыпаться штукатурка. "Если ты сейчас не откроешь эту вырху в дверь, я сожгу её", как-то подозрительно тихо и спокойно вдруг проговорил Вин. Скорее всего, в коридоре уже собралась целая толпа зевак, ведь этот грохот и крики слышала вся академия. "Стыд-то какой в том, что он скорее всего так и сделает, спалит дверь", я даже не сомневалась. Объясняй потом всё коменданту общежития. Беспокоило больше другое. Он сказал Кэтрин, что я его невеста. Я думала, это игра только для ректора. Теперь эта новость быстро разлетится по всему учебному заведению, особенно после вот такого представления. Сняла заклинание и повернула замок. Саму дверь открывать не стала. Отступила к окну, с интересом рассматривая утренний пейзаж. Огневик просто влетел в комнату. И силы захлопнула за собой многострадальную дверь. Мы не договорили, мрачно проговорил он. Я все сказала. Не стала оборачиваться к этому невыносимому типу, много чести. Он замер за моей спиной мрачной тенью. Я кожа ощущала почти опаляющее тепло исходившее от огневика. Прости, неожиданно выдал он. От удивления я обернулась, забыв, что вообще-то собиралась игнорировать присутствие некоторых особо обнаглевших магов. Правда, не рассчитывала на то, что он будет стоять ко мне настолько близко. Наши тела на миг соприкоснулись, взгляды встретились, и я тут же забыла, что собиралась ответить что-то максимально извивительное. Я не хотел тебя обидеть. Воспользовался моим замешательством Риан. В его глазах на самом деле сквозило раскаяние. Мне жаль, что я тебе наговорил столько всего. Ого. Кажется, парень на самом деле чувствует свою вину. И если ты сейчас скажешь, что у тебя чувства к твоему жениху, что ты мечтаешь о свадьбе с ним, хочешь вернуться домой и стать женой, забыв о карьере мага, я пойду к дяде и во всем признаюсь. Возьму всю вину на себя, скажу, что выпил напиток золотой пыльцой, пристал к девушке, которая мне нравится, и не совладал со своими эмоциями. Вот и обрушил на тебя свою страсть под тем бедным сгоревшим деревом а ты не смогла дать мне отпор, ввиду твоих физических данных существенно уступающих моим. И я не стану разрушать твою жизнь, Каэль. Я слушала его, ошеломленно хлопая ресницами. Я тебя не понимаю, честно призналась ему. Взгляд темных глаз завораживал, а в голове шёльными птицами носились слова. Девушка, которая мне нравится, «Каэль!» Вздохнув, продолжил говорить боевик, внезапно сжав мои плечи до боли. Ты не случайно попала в нашу экспериментальную группу. Ректор Норберт никогда ничего не делает просто так. Значит, в тебе действительно есть тот самый потенциал, который сулит тебе большое будущее. Я видел твои оценки в прошлой академии. Уверен, что и здесь ты будешь лучшей. Прости, что я тебе наговорил. Я считаю, что ты справишься и с разницей в программе, и с усиленными тренировками группы. В этом ты похожа на меня. И если я прав, то ты мечтаешь о карьере мага и совсем не стремишься замуж. Он замолчал, но все еще продолжал вглядываться в мои глаза. А я я просто не знала, что могу на все это сказать. Что ответить? Что он во всем прав, что я прячусь в этой академии с одной лишь целью обрести свободу и не становиться ничьей собственностью, что не могу быть отчисленной, потому что тут же потеряю статус адептки. И буду в полном распоряжении своего отца. Но вместо ответа я задала свой вопрос. А чего на самом деле хочешь ты? Немного подумав, огневик нехотя ответил. Я хочу завершить обучение и поступить на службу. Немного уклончиво ответил парень. О, как. Значит, свадьба в его планы не входит? А невеста? Помимо воли вырвалась у меня. Он глянул на меня из-под лба. И я даже не знаю, как она выглядит, огорошил ответом. Мой отец выбрал девушку, которая по его представлениям идеально подойдет на роль моей супруги. Да уж, знакомая ситуация. Стало как-то грустно. Интересно, к какому роду принадлежит Ариан Вин? Сомнений больше не осталось. Он аристократ, как и я. Браки в таких семьях, как правило, заключаются ради власти расширение возможностей и финансового укрепления семьи при дворе императора. Мы заложники своих предков и обязаны приносить пользу своему роду. Находясь на территории академии, мы не имеем титулов, мы адепты. Я тоже даже не представляю, кто мой жених. Приняла решение я. Набрала побольше воздуха в легкие и призналась: "Но если его выбрал мой отец, мне стоит держаться от своего суженого как можно дальше?" Ничего хорошего меня не ждёт. Кривая улыбка росчерком легла на лицо огневика. И если я окончу этот курс в текущем году и успею поступить в магистратуру, почему-то разоткровенничалась я, то смогу избежать брака ещё три года, а там либо жених устанет ждать меня, либо отец передумает. В общем, что-нибудь придумаю. Главное, мне не будет грозить скорая свадьба. Под пристальным взглядом Вина смутилась и замолчала. Странная ты, девушка Каэль», — тихо произнес он. Обычно девицы боятся остаться без супруга, а ты всячески избегаешь этого. Он покачал головой, я нахмурилась. Если наши семьи узнают, что мы обручились, им придется расторгнуть ранее заключенные помолвки. По крайней мере, на время. К тому же, нам не будет грозить отчисление за применение запрещенных снадобий. У нас с тобой будет отличное объяснение своей внезапно вспыхнувшей страсти. А после окончания обучения объявим всем о расторжении помолвки и пойдем к каждой своей дорогой. Давай поможем друг другу, Каэль. Я нервно кусала губы, пока он говорил. «Все правильно. Мне больше не будет грозить скоропалительная свадьба неизвестно с кем ради прихоти отца. Очень заманчивое предложение. Риан ждал моего ответа, вглядываясь в мое лицо. Он больше не давил на меня, вообще вел себя очень прилично. Мне нужны гарантии, немного подумав, всё же ответила я. Тёмные брови взметнулись вверх. "Моего слова тебе недостаточно", холодно осведомился огневик. "Прости, но нет. Тут я была непреклонна. Слишком часто у тебя меняется настроение. Я не собираюсь изображать твою невесту в то время, как ты вновь решишь меня игнорировать", парень хмыкнул. "Мы заключим договор и скрепим его магическими печатями". Тебе он тоже будет полезен, между прочим. Так ты будешь спокоен за свою свободу и неприкосновенность. В эту фразу вложила как можно больше язвительности. Пусть знает, что даже в страшном сне не помысляла хоть как-то привязать его к себе. Ну и я хотела бы быть уверенной в том же. Пока я говорила, выражение лица рыцаря наменялось от удивлённого до взбешённого. Твой сарказм сейчас абсолютно неуместен сквозь зубы проговорил он, а в тёмных глазах заплясали огненные вихри. Ох, кажется, я слегка перегнула палку. Ну ничего, пусть привыкает, сам напросился в женихи. Заметил, да, притворно вздохнула я. Извиняться не буду. Так вот, в договоре мы укажем все пункты наших взаимоотношений. Мы будем изображать влюблённых жениха и невесту на людях. Не будем мешать друг другу в учёбе. Предварительно будем обсуждать все моменты, о которых будем говорить с другими, в крайнем случае, заранее ставить в известность обо всех изменениях, касаемых наших договорных обязательств. Несколько секунд мы буравили друг друга взглядами. Миг, и ещё один. Наконец он кивнул и протянул мне руку. Немного помедлив, вложила в его пальцы свою ладошку. Яркая вспышка, идущая от наших рук, Оповестила, что начало нашей сделки положено. Осталось только все пункты прописать в договоре. А еще мне очень интересно, кто и зачем нам подлил эту гадость в напиток, вспомнила я. Это я и без договора хочу выяснить, хмыкнул мой жених.